Глава 52. Майкл Картер встал со стула и принялся ходить по своему офису. На его рабочем столе лежала газета Wall Street Journal, развернутая на очередной статье орел News, еще больше повышающая градус шумихи вокруг первичного размещения акций компании на фондовом рынке и прогнозов по поводу цен на них. Картер был недоволен ходом своих переговоров с Кэти Райан, а главное, им были недовольны также Шерман и Карлайл-младший. Картер снова сел за стол и посмотрел на экран компьютера. Электронное письмо было адресовано Шерману, а его копия, без указания первого адресата, будет отправлена младшему. Я еще раз поговорил по телефону с Кати Райан. Всячески давил на нее, но она отказалась назначить дату нашей встречи. Сказала, что она не готова разговаривать о том, что произошло, и что она уезжает в отпуск и вернется только через 6 дней. Поначалу я подумал, что она лжет, Однако один из моих источников имеет доступ к данным о расходах, сделанных с кредитных карт. Он выяснил, что Райан купила авиабилет до Арубы в оба конца с вылетом туда 3 октября и возвращением 9. -го. Номер у нее заказан в гостинице Американо, так что она была со мной честна, это плюс. Добыл информацию о ее семье. Ее родители-пенсионеры живут в Палм-Бич. Денег у них немало, ее брат проживает в Бостоне. Сама Кэти Райан владеет квартирой в Атланте и работает в издательстве, выпускающем журналы. Ее трастовый фонд превышает 3 миллиона долларов, так что наши деньги ей не нужны. Это делает ее еще более опасной. Буду и дальше информировать вас о развитии событий. Удовлетворенный написанным им письмом, но не тем, до чего он договорился с Кэти Райан, Картер нажал на «Отправить».